Глава семнадцатая Потрогав воду и убедившись, что она тёплая, девушка стянула платье, нижнее бельё и швырнула всё это прямо на землю. Она забралась в корыто, которое было достаточно просторным, чтобы можно было окунуться с головой. Кира бросила взгляд на мужчину, который не проявлял к ней никакого интереса, и вздохнула. «Почему я раньше не замечала, какой он красавчик?» подумала она, разглядывая стройный силуэт колдуна. Кира живо представила себе его серьезное лицо, вспомнила, как блестит на солнце его огненная шевелюра, как упругие мышцы перекатываются под одеждой при каждом движении. А мысли о его магических способностях и вовсе вызывали восхищенный трепет. «Как я могла не заметить, что под мятой рубашкой скрывается такой потрясающий… Да что скрывать!» «Привлекательный мужчина! Неужели эта чертова рубашка настолько застилала мне глаза?» Девушка вновь печально вздохнула. Для нее стало открытием, что одежда, да и вообще внешность не определяет суть человека. Если полгода назад ей было стыдно пойти с ним на свидание из-за непрезентабельного вида, то теперь она отчаянно жалела о своем отказе. Ее влекло к похитителю». Влекло с неимоверной силой. Кира начала отмывать волосы, смывать грязь с тела. Кожа горела, ссаднили и нещадно щипали все царапины, полученные во время неудавшегося побега. Хныкая и охая, она принялась намыливаться с ног до головы. Вадим слышал стенание девушки. Он рад был бы подойти и уменьшить ее страдания, залечив все царапины с помощью чар, Но мужчина боялся увидеть ее без одежды. Ему было страшно не совладать с собой, поддаться соблазну, который может окончательно лишить его воли. Закончив купание, девушка завернулась в большое полотенце и замерла, не зная, что делать дальше. Надевать покрытое болотной грязью платье ей совершенно не хотелось. «Иди в дом», — сказал Вадим, не оборачиваясь. «Там на сундуке увидишь одежду» это для тебя». Кира на цыпочках, стараясь не наколоть ноги об острые камешки, пошла к крыльцу. Войдя в избушку, она направилась к большому сундуку, стоящему возле одной стены. В неясном свете горящей свечи девушка разглядела удивительный наряд. Длинную белоснежную рубашку из тонкого льна с просторными, собранными внизу рукавами, и пышную юбку, сшитую из более плотной ткани и украшенную по подолу, расположенными параллельно друг к другу разноцветными лентами. Без колебаний Кира надела рубашку, а сверху юбку. Свои мокрые волосы она обмотала освободившимся полотенцем, чтобы отжать воду. В таком виде и застал ее вошедший в комнату Вадим. Девушка смутилась. Она быстро стянула с головы полотенца и принялась распутывать пряди длинных волос, пропуская их между пальцами. она не знала как выглядит сейчас, но подойти к большому зеркалу висящему на стене боялась вдруг там опять притаился мерзкий чертенок. Мужчина окинул взглядом одежду девушки, обратил внимание на ее сконфуженный вид. Не нравится спросил колдун и покраснел до корней волос. этот наряд появился у него год назад после того, как он впервые увидел Киру. Вадим купил его на местной ярмарке, повинуясь внезапному порыву, еще тогда представив в нем понравившуюся девушку. На тот момент он не был с ней близко знаком. Невинный образ студентки, чистая, без тени косметики личика, целомудренные наряды и натурального цвета коса до пояса ввели его в заблуждение. Мужчина ошибочно увидел в ней родственную душу и опрометчиво мечтал когда-нибудь привести ее в свою избушку, посвятить в тайну своего происхождения. — Ну что ж, получилось, только не так, как мечталось, — подумал он, горько усмехнувшись. Кира заметила смущение молодого мужчины. Вот только она поняла его по-своему, ей сразу представилась симпатичная селянка, которой, возможно, принадлежал этот наряд, и сердце ее пронзила острая иголка ревности. — Чьи это вещи? — спросила она с подозрением, глядя на Вадима. — Они предназначались для тебя, так что хозяйка ты. Колдун посмотрел на нее внимательнее, уловив новые интонации в голосе девушки. У Киры отлегло от сердца. — Он готовится меня убить! — «А я волнуюсь, что у него есть дама сердца, которая забыла здесь свои юбки», — подумала девушка, но ничего не могла с собой поделать. Бег по ночному лесу и купание в болоте как будто высвободили часть ее души, которую она упорно скрывала даже от самой себя. Все важное вдруг стало бессмысленным. Кира как будто заново знакомилась с самой собой. Она не желала больше притворяться, Играть роль приличной девушки, прятать свои настоящие мысли и желания. Да и какой в этом смысл теперь, когда жить ей осталось совсем недолго? И вновь, как тогда в болоте, бесшабашное веселье зародилось в ее груди. «Смотри мне, а то красиво рассказываешь, ты моя первая жертва, до тебя никого не было, а сам, может, водишь каждую неделю новую», — уперев руки в бока, заявила девушка. «Господи, что я несу!» — подумала она и, не выдержав, звонко рассмеялась. Вадим вытаращил глаза и тут же опустил голову, давясь от смеха. Несмотря на жесткий смысл высказывания, ее шутливый тон и искренний смех заразили и его. Кира все-таки решилась и пошлепала босыми ногами по доскам пола к зеркалу. К ее облегчению ничего страшного там не было. Она увидела лишь комнату с печкой и лавками, да свое собственное отражение. Бросив взгляд на одежду, девушка улыбнулась и немного покрутилась, любуясь тонкой вышивкой. Ей понравился этот необычный наряд и как она выглядит в нем. Осталось только волосы привести в порядок. Девушка потянулась за гребешком, которым не так давно расчесывал ее колдун, и принялась распутывать завившиеся от влаги кудри. «У меня еще кое-что есть», — сказал Вадим. Мужчина подошел к сундуку, открыл его и вынул пару ярко-алых башмачков. Это была явно ручная и очень тонкая работа. Сшитые из тончайшей кожи, башмаки были украшены замысловатыми узорами, вышитыми золотой ниткой и отделаны небольшими разноцветными камешками. В глазах у девушки промелькнуло восхищение. Она подошла и аккуратно прикоснулась к великолепной обуви, в которой, наверное, не стыдно было появиться на перу из самой княгини. «Я купил их для тебя», — проговорил он, еще больше краснее, и тут же быстро добавил. «Это было давно, прошлой осенью. Знаю, что тебе не нужна такая странная одежда, да и ты мне сразу отказала. Но тогда у меня еще была надежда, то есть я думал, забудь». — Не знаю, зачем я это купил, зачем я вообще все это говорю сейчас. — Ты хотел привести меня сюда, подарить эти наряды и не собирался приносить в жертву? Голос девушки дрогнул. Чародей кивнул. Он опустился на пол и подставил один башмачок, предлагая пленнице надеть его. Она послушно подала ногу, а затем вторую. Обувь подошла идеально, как будто для нее и была сшита. — А что удивляться? Он же колдун. Наверное, знает не только, какой у меня размер обуви, но и многое чего другое. — промелькнуло у нее в голове. Глядя на восхитительные башмаки, Кира почувствовала, как сами собой навернулись слезы. А сердце сжалось от стыда за свое поведение и сочувствие к купившему их человеку. Она живо представила Вадима который выбирает такой дорогой, необычный подарок для понравившейся девушки, а в ответ получает насмешку и волну сплетен за спиной. «Прости меня». Тихо, стараясь, чтобы голос не срывался от плохо сдерживаемых слез, сказала она. Вадим поднял глаза, в которых застыло недоумение и немой вопрос. «За то, что обманула, притворялась, болтала и сплетничала», продолжала Кира, покраснев, Слезинка скатилась по ее щеке, оставляя мокрую дорожку. «Мне правда очень жаль». «Эх, почему ты не была такой раньше?» Мужчина поднялся и с тоской взглянул на Киру. «Действительно, почему?» — проговорила она. «Ты мне нравишься, Вадим. Я не вру и не притворяюсь, чтобы разжалобить тебя. Ты мне по-настоящему нравишься. Как мужчина, как человек, как колдун, если хочешь». — Я не знаю, почему у нас не получилось тогда. Ведь ты красивый. Я всегда так думала. — Не надо. Голос чародея дрогнул. Но Кира не обратила на это внимания. Ей необходимо было признаться во всем. — Какой же глупой я была. Ведь я не видела тебя, а видела лишь мятую рубашку. Серьезно. Мне с детства внушали, что быть неопрятным или не таким, как все, плохо. Я делила людей на тех кто вписывается в придуманные нормы, и тех, кто не вписывается. С первыми я готова была иметь дело, а со вторыми нет. Лицо чародея помрачнело. Его кожа, еще минуту назад красная от прилившей крови, вдруг стала бледной, как бумага. — Замолчи! Я не хочу этого слышать! Не хочу! — закричал он, резко развернулся и выбежал из дома. Кира хотела броситься за ним и даже сделала несколько шагов, но передумала. Она не была колдуньей, но прекрасно поняла, что он чувствует сейчас. Ведь род его предков ждет. Пока Вадим возьмет власть над терзающими их бесами в свои руки, и этому доброму по своей сути человеку придется совершить ужасающий бесчеловечный поступок. Но мало того, он вынужден убить девушку, который испытывает чувства. В том, что они у него есть, Кира даже не сомневалась. Она видела это в его взгляде, в каждом движении, направленном в ее сторону. В жестах, в мимике, в краске, заливавшей лицо Вадима к месту и не к месту. Своим признанием она еще больше увеличила его терзание. Ведь, безусловно, принести в жертву ту, что смотрит с презрением, Совсем не одно и то же, что отвечающий взаимностью, а он вынужден будет это сделать. Подавив тяжелый вздох, Кира пошла в уголок за печкой и устроилась на кровати. Она закончила расчесывать волосы, сняла красивые башмаки и аккуратно поставила их возле кровати. Потом долго лежала в тишине, размышляя о том, что должно случиться уже очень скоро и даже чуть-чуть поплакала о своей несчастной судьбе. Наконец, устав от переживаний, девушка забылась беспокойным сном. Вадим же сидел на крыльце. Спина его сгорбилась, плечи поникли, а в глазах стояли слезы. — Чёртова девчонка, от неё одни неприятности. Ну почему я не разрешил родителям самим найти жертву? — Нет же, захотел отомстить. — Ага, отомстить. Себе-то зачем врать? Влюбился, как последний придурок, и хотел почувствовать свою власть над ней. Как теперь быть? Еще час назад я верил, что смогу, а сейчас... Что же делать? Лихорадочно соображал он, не в силах найти выход. Чародей не мог обречь свой род на вечные муки, но и убийство было противно его существу. И уж тем более он не хотел жестоко расправляться с самой желанной для него женщиной. Искать другую жертву слишком поздно. Осталось всего несколько часов, и солнцеворот не позволит свершиться опасному договору. Придется ждать следующего года, ведь по древней традиции взять на себя проклятие можно было лишь в те несколько дней, что предшествуют летнему солнцестоянию. «Может быть, будет лучше, если она убьет меня? Мне легче умереть самому, чем причинить вред этой глупой, тщеславной девчонке». Мелькнула у него бредовая мысль, но он отмел ее в сторону. Да, умерев, он избавится от необходимости проводить ритуал, но гарантированно обречет свой род на вечные муки. Ведь у него даже нет наследника, способного в будущем предотвратить их хотя бы на время.